Жорж семенон Мегре и привидения В трех частях. Часть первая. Глава 1 Ночные похождения инспектора Ланьона Свет в кабинете Мегре погас лишь во втором часу ночи. У комиссара от усталости слипались глаза. Он заглянул в комнату инспекторов, Дежурили молодой Лапуэнт и Бонфис. «Доброй ночи, ребята!» — буркнул Мегре. В просторном коридоре уборщицы мели пол. Он помахал им рукой. Как всегда в этот час по всему зданию гуляли сквозняки. Уже за дверьми комиссариата нагнал жанье Вместе они медленно спустились по скользким обледеневшим ступеням лестницы дворца правосудия. Была середина ноября. Весь день накануне лил дождь. Мегре, зябко поеживаясь, поднял воротник пальто. С восьми утра он не выходил из жаркого натопленного кабинета. Тебя куда подбросить? Такси уже стояло у подъезда. Мегре заказал его по телефону из кабинета. К любому метро, шеф. Снова пошел дождь. Косые струих листали по мостовой. У шателе инспектор вышел. «Спокойной ночи, шеф!» «Спокойной ночи, Жан-Вье!» Сколько раз они возвращались так вместе, испытывая знакомое чувство удовлетворения, но слегка отупев от усталости. Несколько минут спустя Мегре, стараясь не шуметь, поднимался по лестнице дома на бульваре Ришар-Ленуар. Он достал из кармана ключ, осторожно повернул его в замке, И тут же услышал знакомый шорох. Мадам Мегре привстала с постели. «Это ты?» Он повесил вымокшее пальто на вешалку, развязал галстук. «Пиво в холодильнике?» По дороге он едва удержался от искушения остановить такси на площади республики у знакомой пивной, где не закрывали до рассвета. «Тебе когда завтра на работу?» «В девять». «А может, запоздаешь? Выспишься?» «Нет. Разбуди меня в восемь». Он не заметил, как заснул. Ему даже показалось, что он совсем не спал, и что звонок у входной двери раздался всего через несколько минут после того, как он закрыл глаза. Жена выскользнула из постели и пошла открывать. В прихожей зашептались. Голос пришедшего показался ему знакомым. Но он решил, что все это сон, и глубже зарылся головой в подушку. Он вновь услышал шаги жены. Она подошла к кровати. Сейчас опять ляжет. Видно, кто-то ошибся дверью. Нет. Жена тронула его за плечо, отдернула занавески, и еще не открыв глаза, Мегре понял, что наступило утро. Он вяло спросил. Который час? Семь. Кто-нибудь пришел? Лапуэнд ждет тебя в столовой. Что ему? Не знаю. Погоди, не вставай, я заварю тебе кофе. Она что-то недоговаривала, словно не желая его огорчить. Утро было серое, мрачное, снова моросил дождь. Не дожидаясь кофе, он встал, натянул брюки, наскоро причесался и, еще не придя окончательно в себя, толкнул дверь в столовую. У окна в черном пальто со шляпой в руках стоял небритый после ночного дежурства лапуэнт Мегре вопросительно взглянул на него. «Извините, шеф, что разбудил вас так рано. Сегодня ночью случилось несчастье с человеком, к которому вы очень расположены». «Жанвье?» «Нет, не из наших. Не с улицы Рфевр». Вошла мадам мегрэ с двумя большими чашками кофе. С ланьоном. Он умер. Тяжело ранен. Его сразу же отвезли в клинику Биша, и профессор Минго уже третий час его оперирует. Я не хотел сразу приезжать и не стал вам звонить. Вам нужно было отдохнуть после вчерашнего. Да сначала и не надеялись, что он выживет. Что с ним? Две пули. Одна в живот, другая чуть ниже плеча. «Где это случилось?» «На авеню, жена «Он был один?» «Да, пока следствие ведут его коллеги из 18-го района». Мегре маленькими глотками пил горячий кофе, не испытывая обычного удовольствия. «Я решил, что вы непременно захотите поговорить с ним, если он придет в сознание. Машина внизу. Что известно о нападении?» «Почти ничего». Не знают даже, что он делал на авеню Жуно. Консьержка услышала выстрелы и позвонила в полицию. Одна пуля пробила в ее комнате ставень, разбила стекло и застряла в стене над кроватью. Сейчас оденусь. мегрэ пошел в ванную, мадам мегрэ накрывала стол для завтрака, а Лапуэн, сняв пальто, поджидал комиссара. «Инспектор Ланьон...» не был сотрудником Центрального управления Уголовной полиции, хотя давно мечтал попасть на улицу Орфевр. Магрэ хорошо знал это. Им нередко приходилось работать вместе. Когда в 18-м районе случалось что-нибудь серьезное, они непременно работали вместе. Коллеги считали Ланьона типичным обывателем. Он был один из 20 участковых инспекторов Уголовной полиции, сидевших в районной мэрии на Монмартре, на углу улиц Ганкур и Монсини. За угрюмый неприветливый вид многие за глаза называли его недотепой, но для Мегре он был просто невезучий. И действительно, казалось, что бедняга Ланьон притягивает к себе все беды как магнитом. Маленький, щуплый, постоянно простуженный, Он вечно ходил с красным носом и слезящимися, как у пьяницы, глазами. На самом же деле, он, пожалуй, был первый трезвенник на всю полицию. Бог наградил его вдобавок больной женой, которая едва добиралась от кровати до кресла у окна. Горемыки Ланьону после работы приходилось еще заниматься хозяйством, ходить за продуктами и готовить обед. Самое большое, что он мог себе позволить — нанять раз в неделю поденщицу для генеральной уборки. Четыре раза он сдавал конкурсный экзамен на должность инспектора Центральной уголовной полиции и всякий раз проваливался на пустяковых вопросах, хотя был мастером своего дела. В работе Ланьон чем-то напоминал охотничью собаку, которая, напав на след, уже не сходит с него до конца. Неутомимый и неподкупный... Он обладал редкой интуицией и мог, что называется, учуять неладное, мельком взглянув на случайного прохожего. «Есть надежда, что он выживет. В клинике, говорят, процентов на 30 Для человека с репутацией неудачника это совсем немного». Он сказал что-нибудь. Мадам Мегре принесла из прихожей пакет с рогаликами. который рассыльный из булочной только что положил у дверей, и все трое уселись за стол. Ребята из восемнадцатого ничего не говорили, а я не стал спрашивать. Комплексом неполноценности страдал не один ланьон. Большинство участковых инспекторов завидовали служащим большого дома и терпеть не могли, когда начальство забирало у них из-под интересное дело, которое потом шло в газетах под оршинными заголовками. «Идем!» — вздохнул Мегре, надевая еще не просохшее за ночь пальто. Поймав взгляд жены, он сразу понял, что та хочет ему что-то сказать, и что думают они об одном и том же. «Ты вернешься к завтраку?» «Вряд ли. Тогда, может быть...» Она подумала о мадам Ланьонн. беспомощной в своей сиротевшей квартире. «Одевайся быстрей! Мы подбросим тебя к площади Константин-Пикер!» Вот уже лет двадцать ланьоны жили там в красном кирпичном доме с каймой из желтых кирпичей вокруг окон. Номер дома Мегре никак не мог запомнить. Машина выехала на улицу Калинкур на Монмартре. «Здесь», — сказал Мегре, — «позвонишь мне на работу». «Я, наверное, буду там около двенадцати». Итак, одно дело сделано, а о другом, в котором предстояло разобраться, Мегре пока ничего не знал. Ланьон ему нравился, и в своих докладах Мегре не упускал случая подчеркнуть его заслуги, а иногда и приписать ему свои. Но тщетно, инспектору все равно не везло». «Первым делом в Беша», — сказал он Лапуэнту. Лестница, коридоры, за открытыми дверьми палат — ряды больничных коек. Прикованные к постели люди провожали взглядом пришедших. Сначала им неправильно указали дорогу. Пришлось во второй раз спускаться во двор, затем снова подняться по другой лестнице. Наконец, перед дверью с табличкой «Операционная» они увидели Криака — одного из инспекторов восемнадцатого района с незажженной сигаретой во рту. «Трубку-то лучше погасить, господин комиссар. Есть у них здесь одна серьезная дама, сущий дракон. Хотел я закурить, так она меня в два счета выставила за дверь. Его все еще оперирует Было без четверти девять. «Начали около четырех. Что слышно?» По коридору сновали санитарки с тазами, кувшинами и подносами. На подносах среди склянок и пробирок громоздились блестящие никелем инструменты. «Ничего, я сунулся было в эту вот дверь налево, но старуха...» Это был кабинет старшей медсестры. «Дракона», — как окрестил ее Криак. Мегре постучал. В ответ послышалось неприветливое «Войдите!» «В чем дело?» «Извините за беспокойство, сударыня. Я комиссар уголовной полиции». Холодный взгляд женщины, казалось, говорил. «Ну и что?» «Я хотел бы узнать о состоянии инспектора, которого сейчас оперируют». «Прооперируют, тогда и узнаете. Пока он жив. Ведь профессор еще в операционной?» «Говорил ли он, когда его привезли?» Она посмотрела на него, как на дурачка. «Он с ведро крови потерял. Нужно было срочно переливать». «Как, по-вашему, когда он придет в сознание?» «Спросите об этом профессора». «Я был бы вам очень признателен, мадам, если бы вы поместили больного в отдельную палату. Это очень важно. Около него будет дежурить инспектор». В этот момент дверь операционная отворилась, и в коридор вышел мужчина в белой шапочке и забрызганном кровью фартуке поверх халата. «Господин профессор, этот человек...» — комиссар Мегре, — представился Мегре. «Очень рад. Он еще жив?» «Пока да. Надеюсь, он выкарабкается, если не будет осложнений». Под ручьями струился по лбу профессора, а взгляд выдавал крайнюю усталость. И вот еще что. Совершенно необходимо поместить его в отдельную палату. «Мадам Драсс, распорядитесь! Прошу извинить!» Размашистым шагом он прошел в свой кабинет. Дверь операционной снова отворилась, и санитар выкатил носилки, на которых под простыней угадывались очертания человеческого тела. Была видна только верхняя часть лица, Мегре с трудом узнал Ланьона. «Бернар, поместите больного в 218-ю палату!» «Слушаюсь, мадам!» Она пошла за санитаром. Мегре, Лапуэнт и Криак последовали за ней. Тусклый свет падал из высоких окон на скорбную процессию, которая медленно тянулась по коридору. Они проходили мимо ровных рядов больничных коек. Все было как в страшном сне. Его догнал студент-практикант, вышедший из операционной. "Ваш родственник?" спросил он Мегрэ. "Нет, я комиссар Мегрэ." "О, это вы!" Юноша с любопытством посмотрел на комиссара, словно бы проверяя, так ли он представлял его себе раньше. Профессор сказал, что он, пожалуй, выкарабкается», — заметил Мегрэ. Это был какой-то особый мир, где голоса звучали приглушенно, и вопросы эхом замирали в воздухе. «Ну, раз он так сказал», — ответил практикант. «Как вы думаете, когда он придет в себя?» «Так, теперь этот глаза выпучил, будто его бог знает, о чем спросили». Старшая медсестра остановила полицейских перед дверью. «Сейчас нельзя», — — Понятно. Предстояло снять раненого с носилок, уложить его. И вообще, судя по всему, хлопот с ним было еще много. Две санитарки пронесли мимо них лекарство и кислородную подушку. — Если хотите, оставайтесь в коридоре. Хотя я вообще против этого. Для посещения отведено специальное время. Мегре посмотрел на часы. — Я, пожалуй, пойду, к реак Постарайтесь быть около него, когда он придет в себя. Если он заговорит, запишите все подробно. Мегре не чувствовал обиды, но все же ему было немного не по себе. Он не привык к такому приему. Его известность не производила никакого впечатления на здешних людей, для которых жизнь и смерть имели совсем иной смысл, чем для всех остальных. Во дворе он облегченно вздохнул, раскуривая трубку. Лапуэн тоже закурил. — Иди-ка ты спать, — сказал Мегре. — Подбрось меня только до Монмартра, к мэрии восемнадцатого района. — А может, мне лучше остаться с вами, шеф? Ты ведь дежурил ночью. В моем возрасте это полбеды. Они были в двух шагах от мэрии. В дежурке трое инспекторов в штатском буржуа, как их называли, отстукивали что-то на машинках. На вид не дать не взять исправные клерки. «Добрый день, господа! Кто из вас в курсе дела?» Он знал их всех. Если не по именам, то в лицо. За видимой гре они встали. Все и никто. «Послали кого-нибудь к мадам Ланьон?» У нее дурантель. В комнате было накурено, грязно, весь пол был затоптан. Ланьон вел какое-нибудь дело. Они нерешительно переглянулись. Наконец, один из них, низенький толстяк, сказал. Мы уже сами об этом думали. Но вы ведь знаете Ланьона, господин комиссар. Стоило ему напасть на след, он сразу напускал на себя секретный вид. — Бывало, неделями расследует какое-нибудь дело, а нам ни слова. — Еще бы, — подумал Мегре, — ведь успехи бедняги Ланьона обычно приписывали другим. — Так и в этот раз. Он недели две с нами в прятки играл, а иногда приходил с таким видом, будто готовит нам сюрприз. И словом ни о чем не обмолвился. — Нет, нам только бросилось в глаза — что он старался попадать в ночные дежурства. Где он дежурил? Патрули несколько раз видели его на авеню Жуно, недалеко от того места, где в него стреляли. Но в последнее время и там его не замечали. Он выходил в девять часов вечера и возвращался под утро, часа в три или четыре. Случалось, что и всю ночь не приходил. Никаких донесений он не оставил, Я посмотрел журнал. В свои дежурства Ланьон записывал. Был в городе, и все. Вы послали людей на место происшествия? Троих, во главе шинке. Журналисты уже пронюхали Покушение на инспектора от них не скроешь. С нашим начальством будете говорить? Не сейчас. Лапоин снова сел за руль и повез Мегре на улицу Жюно. Деревья стояли почти голые, последние листья, падая, прилипали к мокрой мостовой. Он остановил машину у одного из домов, пятиэтажного здания, вокруг которого собралась толпа человек пятьдесят. Дождь все еще моросил, но зеваки не думали расходиться. Полицейские в форменных плащах-накидках на выстроились в коре у парадного, оттеснив людей с тротуара». Мегры вылез из машины и стал пробираться сквозь толпу под грибами намокших зонтов. Фоторепортеры тут же метнулись к нему, словно стая гончих. «Минуточку, комиссар! Еще один снимок! Давайте повторим! Отступите назад на пару шагов!» Он посмотрел на них точно так же, как смотрела на него в клинике старшая сестра. Дождь еще не успел смыть кровь с тротуара, но красное пятно бледнело на глазах. Рядом можно было различить нацарапанный на асфальте контур распростёртого человеческого тела. Как видно, за неимением мило кто-то обвел это место концом палки. Делио, один из инспекторов 18-го района, узнав Мегре, приподнял намокшую шляпу. «Шинкье у консьержки, господин комиссар. Он первым прибыл сюда». Комиссар вошел в парадное. Дом был почетного возраста, но содержался, судя по всему, в образцовом порядке. Магре толкнул застекленную дверь в швейцарскую. Шинкье, окончив допрос, прятал в карман записную книжку. «Я так и думал, что вы приедете. Удивлялся даже, что до сих пор никого из ваших не было. Я только что из Беша. Как прошла операция?» «Кажется, удачно». Профессор говорит, что ланьон, может быть, выкарабкается. Чистенькая комната была обставлена со вкусом и не без кокетства. Консьержка, приветливая женщина лет сорока пяти, еще не утратила привлекательности. «Присаживайтесь, господа. Я только что рассказала инспектору все, что знала. Вот, поглядите, зеленый линолеум был весь усыпан осколками оконного стекла. И вот здесь... Она указала на небольшое круглое отверстие в стене над кроватью, стоявшей в глубине комнаты. — Вы были одни? — Да. Мой муж работает ночным портье в Паласе на Елисейских полях. Он возвращается в восемь часов утра. — А сейчас где он? — На кухне. Она указала на закрытую дверь. Хочет немного поспать. Ночью-то ему опять работать. — Шенкьет. — Я думаю, вы обо всем расспросили. Но мадам не рассердится, если я еще раз задам те же вопросы. — Я вам не нужен? — спросил Шенке. — Пока нет. — Тогда я отлучусь на минуточку. Пройду наверх. Мегре слегка приподнял брови, мысленно спрашивая себя, куда это наверх. Но промолчал, помня об обидчивости участковых инспекторов. «Извините, мадам. Мадам суже жильцы зовут меня просто Анжела». «Садитесь, бога ради. Что вы стоите?» «Ничего, я так привыкла». Она задернула занавеску у кровати, и комната сразу преобразилась. Спальня превратилась в маленькую гостиную. «Может быть, выпьете что-нибудь? Чашку кофе?» «Нет, спасибо». Итак, в эту ночь вы спали, когда? Да, я уже стала засыпать, когда услышала голос. Просили отпереть парадное. Вы не обратили внимания, который был час? Как же? У меня будильник со светящимся циферблатом. Было 20 минут третьего. Это был кто-то из ваших жильцов? Нет, это был тот господин. «Какой?» «Ну, тот, на которого потом напали!» Мэгрейл и Лапуэнд удивленно переглянулись. «Вы хотите сказать, инспектор Ланьон?» Она молча кивнула, потом добавила. «Полиции положено все говорить, не так ли? Обычно я не рассказываю ничего о наших жильцах. Кто они, да что они, да кто к ним ходит. Их личная жизнь...» «Меня не касается. Но когда такое случилось...» «Вы давно знаете инспектора?» «Да, уже несколько лет. С тех пор, как мы с мужем переехали сюда. Только я его в лицо знала, не по имени. Видела, как он проходит мимо нашего дома. Потом узнала, что он из полиции. Он приходил как-то проверять домовую книгу». «Но, как я понимаю...» «Вам довелось познакомиться с ним поближе?» «Да, когда он стал ходить к девушке с четвертого этажа». На сей раз Мегре чуть рот не раскрыл от удивления. Лапуэнт вытаращил глаза. «Да, полицейские, конечно, не святые. Мегре отлично знал, что кое-кто из его собственных подчиненных не прочь погулять на стороне. Но Ланьон, подумать только!» Недотёпа ходил по ночам к девушке в двух шагах от собственного дома. «Вы уверены, что это был он?» «Да, он вроде его ни с кем не спутаешь». «И давно он ходит к этой девушке?» «Недели две». «Началось, надо думать, с того, что однажды вечером они пришли вместе». «Да». «А когда он проходил мимо вас?» Он не пытался скрыть свое лицо? Как будто так. И часто он с тех пор приходил? Почти каждый вечер. Уходил поздно? Сначала первые 3-4 дня он уходил сразу после 12. Потом стал оставаться позднее, до 2, а то и до 3 часов ночи. Как зовут эту девицу? Маринетта. Маринетта Ожье, прихорошенькая девушка и обходительная такая, воспитанная, ей 25 лет. Мужчины у нее часто бывают. На этот вопрос я бы любому спокойно ответила но только не вам. Маринетта не считала нужным ни от кого прятаться. Целый год, два или три раза в неделю к ней ходил интересный молодой человек. Она мне говорила, что это ее жених. Он ночевал у нее. И все-то вам надо знать. Ну да ладно, не я, так другой расскажет. Да, он оставался у неё А потом вдруг как в воду канул. И она печальная такая ходила. Как-то раз пришла она утром за почтой, а я и спросила, не расстроилась ли помолвка. А она мне в ответ. «Анжела, дорогая, не будем об этом говорить. Мужчины...» Не стоит того, чтобы из-за них кровь себе портить. Она и впрямь недолго сокрушалась, скоро опять повеселела Маринетта вообще хохотушка, и здоровьем ее бог не обидел. «Она работает?» Говорила мне, что работает косметичкой в салоне красоты на Авеню Матиньон. Оно и видно, она сама всегда ухоженная и одевается со вкусом. «А дружок ее кто был?» — Это жених-то, который сбежал? — Ну, на вид ему под тридцать, а кто он и чем живет, не знаю. Знаю только, что зовут его Анри. Так, по крайней мере, он сам себя называл, когда просил по ночам дверь отпереть. — Когда же они рассорились? — В прошлую зиму, под Рождество. — Стало быть, вот уже год эта самая Маринетта, так ведь ее зовут? — Да. Маринетта Ожье. Да, так значит, уже целый год к ней никто не заходит? Только брат, он живет с женой и тремя детьми где-то в пригороде. Хорошо, пойдем дальше. Однажды вечером, недели две назад, она вернулась домой вместе с инспектором Ланьоном. Да, я вам уже об этом говорила. А потом... Он стал приходить каждый день? Кроме воскресенья. Во всяком случае, в воскресенье я не видела ни как он входил, ни как выходил. А днем он хоть раз заходил? Нет. Но постойте. Хорошо, что вы спросили. Я сразу вот о чем вспомнила. Однажды вечером он, как обычно, пришел около девяти часов. Идет по лестнице, а я кричу вслед «Маринетты нет дома». «Знаю, — говорит, — она у брата. И сам все же пошел наверх, ничего мне не стал объяснять. Я и подумала, что Маринетта ему, видно, ключ оставила». Мегре понял теперь, зачем поднялся наверх инспектор Шинкье. «А сейчас она наверху?» «Кто? Маринетта?» «Нет». «На работу ушла?» «Не знаю, на работе ли она сейчас». но когда я хотела рассказать ей о том, что здесь случилось, помню, подумала, надо бы поосторожней говорить, чтобы не огорчить ее сразу, подготовить как-то. «Это в котором часу было?» После того, как позвонила в полицию. «Значит, еще до трех часов». «Да, я решила, что выстрелы она, конечно, слышала. Их все в доме слышали». Некоторые даже повысовывались из окон, а другие в халатах и в пижамах выбежали на лестницу узнать, что случилось. На улице-то в этот час много не увидишь. но ну, взбежала я к ней по лестнице, стучу в дверь, никто не отвечает. Толкнулась в дверь, не заперта. Вошла в квартиру, вижу, пусто, нет никого. Тут консьержка посмотрела на комиссара, словно желая сказать — «Ты, голубчик, конечно, много видел на своем веку, но такого оборота, признайся, не ожидал». «Так оно и было». Мэгрейл и Пуэнт молча переглянулись. «Как вы думаете, они вышли из дому вместе?» «Я уверена, что нет. У меня слух тонкий. Я точно знаю, выходил только один человек. Мужчина. Это он и был». Проходя мимо вас, он что, назвал себя? Нет, сказал, как обычно, с четвертого. Я узнала его по голосу. К тому же только он так говорил, уходя. А может быть, она раньше вышла? Нет, что вы. В ту ночь я до этого дверь только раз отпирала, часов в одиннадцать, когда жильцы с третьего этажа возвращались из кино. Значит, по-вашему... Она вышла после того, как стреляли. Иначе и быть не могло. Я когда выскочила и увидела лежащего на мостовой человека, сразу побежала назад к себе, в полицию звонить. Входную дверь запирать не стала, просто рука не поднялась. Подумала, как же я его, бедного, брошу там. «Вы заглянули ему в лицо, чтобы узнать, жив ли он еще?» «Да, еле заставила себя». Ужасно крови боюсь. Он был в сознании? Уж и не знаю. Он ничего не сказал? Губы его шевелились. Я поняла, хочет что-то сказать. Я вроде бы и разобрала одно слово, только ошиблась, поди. Или он бредил. Слово-то это было вроде ни к чему, без смысла. Какое же это слово? Привидение. И она покраснела? словно боясь, что комиссар и инспектор поднимут ее на смех или не поверят ей. Глава вторая. Завтрак у маньера. Казалось, муж консьержки выбрал этот момент специально, чтобы произвести театральный эффект. Впрочем, может быть, он давно уже подслушивал за дверью. Во всяком случае, не успела она произнести слово «привидение», как дверная ручка повернулась, и в приоткрытую дверь просунулась голова мужчины. Лицо его было бледным, помятым, веки полузакрытые, уголки губ опущены. Мегре не сразу сообразил, что это скорбное выражение объяснялось довольно просто. Новый персонаж еще не успел вставить свою искусственную челюсть. Шаркая войлочными шлепанцами, надетыми на босу ногу, он прошел в угол и уселся там, сгорбившись над своей чашкой. «Мадам, постарайтесь восстановить в памяти все как можно точнее с того момента, как вас попросили открыть дверь», — сказал Мэгрэй и про себя подумал. «Что заставило эту симпатичную бабенку выйти замуж за человека, который старше ее по меньшей мере лет на двадцать. пади не заметила, что у него вставная челюсть. Впрочем, мне-то что за дело? — и так снова начала Анжела, — я услышала. — Отоприте, пожалуйста, мадам. И тут же хорошо знакомый мне голос добавил. — С четвертого. — Так вот, как я вам говорила, я сразу взглянула на часы. Машинально, по привычке. Было двадцать минут третьего. Я потянулась к кнопке, нам недавно новый замок поставили, электрический. Нажимаю здесь вот кнопку, и дверь открывается. В этот момент мне показалось, что я слышу шум, как будто на улице остановили машину, не выключая мотора. Только не у нашего подъезда, а чуть подальше. Я еще подумала, что это Ардуэны из соседнего дома. Они частенько возвращаются на рассвете. Прошло еще несколько секунд. Потом ланьон прошагал по коридору и вышел из подъезда. Хлопнула дверь. Сразу же шум мотора усилился. Видно, машина тронулась. И тут прогремел выстрел. Потом второй, третий. Мне показалось, что в третий раз стрелявший целил в наше окно. Я услышала сильный удар по ставням, посыпались стекла. И прямо над моей головой что-то просвистело. «Машина тронулась? Вы уверены, что на улице стояла машина?» Помешивая ложечкой кофе, муж консьержки, по-прежнему сгорбившийся, не поднимая головы, оглядывал по очереди сидевших за столом. «Совершенно уверенно», — ответила консьержка. «Улица у нас крутая. На подъеме машины всегда прибавляют газу. Так и это тоже на полном ходу проехала наверх, к улице Нарвен». — А криков не было? Вы не помните? — Нет. Сначала я боялась выйти. Но вы ведь знаете, женщины такой народ, все должны увидеть своими глазами. Я зажгла свет, накинула халат и выбежала в коридор. — Входная дверь была закрыта? — Я же вам говорила, что слышала, как ее захлопнули. Прислушалась. На улице только дождь шумел. Тогда я приоткрыла двери на тротуаре, в двух шагах от порога увидела лежащего человека. Как он лежал? Головой к подъезду или к спуску улицы? Скорее к спуску, к улице Калинкур. Бедняга обеими руками держался за живот, между пальцев струилась кровь. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Тут вы наклонились над ним и услышали... Или, как вам показалось, разобрали слово «привидение». Я готова поклясться, что именно это он и пробормотал. Тем временем в доме стали открываться окна. В нашем доме телефон только один, в швейцарской. Жильцы приходят ко мне звонить, когда им надо. Двое просили поставить телефон, и вот уже больше года на очереди. Я вернулась, нашла в телефонной книге номер полиции. Этот номер надо бы мне на память знать. Но дом у нас тихий, и звонить туда раньше ни разу не доводилось. В подъезде горел свет? Нет, свет горел только у меня. Дежурный в полиции задал мне несколько вопросов. Видно, проверить хотел, не разыгрывает ли его кто. Сейчас пошла такая мода. Телефон висит у нас вон там, на стене. Оттуда подъезд не виден. Ну вот... Сбежались жильцы, это я вам уже говорила. Повесила я трубку и вспомнила о Маринетте. Сразу же поднялась к ней на четвертый. «Так, благодарю, мадам. Разрешите мне позвонить от вас?» Мегре позвонил к себе в уголовную полицию. «Алло, это ты, Люка? Посмотри, у тебя там на столе должна быть записка от Лапуэнта «По делу Ланьона». «Нет, не из клиники. Еще неизвестно, выживет ли он. Я на авеню жену. Знаешь, поезжай-ка ты в Беша. Нет, лучше сам съезди. И будь поофициальнее, а то там не любят незваных гостей. Разыщи там практиканта, студента-медика, того, что присутствовал на операции». Там профессор Минго, наверное, тебя не примет. Надо полагать, хоть одну пулю они нашли, а может и обе. Да, я хотел бы знать все подробности еще до того, как получу донесение. Пули снесешь в лабораторию. Ну, как будто все. Увидимся днем, сразу после обеда. Пока. Комиссар повесил трубку и повернулся к Лапуэнту. Так тебе в самом деле не хочется спать? — Нет, не хочется, шеф. Ночной портье из палаца бросил на Лапуэнто завистливый и в то же время осуждающий взгляд. — В таком случае поезжай на Авеню Матиньон. В Париже не так уж много институтов красоты, и ты без труда найдешь тот, в котором работает Маринетта Ожье. Только едва ли она сегодня вышла на работу — «Во всяком случае, постарайся разузнать о ней все, что можно». «Ясно, шеф? А я еще зайду наверх». Мегре был немного зол на себя за то, что не подумал о пулях еще в клинике. Но дело это было необычное, не рядовое, в какой-то степени даже его личное. Стреляли ведь не в кого-нибудь, а в Ланьона, своего брата-полицейского. Там, в клинике Беша... Он думал только об инспекторе, да к тому же вся обстановка сильно на него подействовала. И профессор Минго, и старшая медсестра, и длинные ряды коек, и больные, смотревшие ему вслед. В старом доме на авеню Жено лифта не было, не было и ковровых дорожек на лестнице. Зато деревянные ступеньки, отполированные поколениями жильцов, были хорошо натерты, оперила гладкие. На каждом этаже по две-три квартиры. На некоторых дверях поблескивали медные таблички с именами хозяев. Поднявшись на четвертый этаж, Мегре толкнул неплотно приоткрытую дверь, прошел через неосвещенную прихожую и оказался в гостиной, где в кресле, обитом цветастой материей, покуривая, сидел Шенкье. «А я вас жду!» «Консьержка вам все рассказала? И про машину тоже? Это меня больше всего удивило. Вот посмотрите-ка!» Он встал и вытащил из кармана три блестящие гильзы, завернутые в обрывок бумаги. «Мы нашли их на улице. Если стреляли из машины на ходу, что весьма вероятно, то стреляющему пришлось открывать дверцу. Калибр 7,63». «Обратили внимание?» «Ничего не скажешь. Шинкье был дельный полицейский и исправный служака. Стреляли, очевидно, из маузера. Тяжелый пистолет. Его так просто не положишь в карман брюк или в дамскую сумочку. Понимаете, что я хочу сказать?» «Это почерк профессионала. У него, по крайней мере, был один сообщник. Он сидел за рулем». Но не мог же убийца одновременно вести машину и стрелять. Стало быть, это не ревнивый любовник. Тот обычно расправляется с соперником в одиночку. К тому же целились в живот. В живот вернее, чем в грудь. Человек едва ли выживет, если кишки у него продырявлены крупнокалиберными пулями в добром десятке мест. «Вы смотрели квартиру?» «Лучше бы вы это сделали». Мегре чувствовал себя не в своей тарелке. Дело из ряда вон выходящее, а расследования начали участковые. И хуже всего, что от них уже не отвяжешься. Ведь Ланьон как-никак их сослуживец. Конечно, пока он был жив-здоров, они не принимали его всерьез. Но теперь другой разговор. Найти тех, кто в него стрелял, для участковых инспекторов дело чести. «А комнатка не дурна, как вы считаете?» «Темновато, пожалуй, а так совсем не дурна». Внимание Мегре сразу же привлёк стол посреди комнаты. «Так-так, кофейник, сахарница и бутылка коньяку, чашка с недопитым кофе». «А чашка-то только одна», — пробормотал Мегре. «Шинкье!» «Вы, конечно, ни до чего не дотрагивались. Сходите-ка вниз и позвоните нашим ребятам. Пусть подошлют кого-нибудь из лаборатории». маггрэ надел шляпу, пальто он не снимал. Одно из кресел рядом с журнальным столиком было повернуто к окну. В пепельнице лежало семь-восемь окурков. Дверей в гостиной было две. Первая вела на кухню... Аккуратную, сверкающую чистотой, словно образцовая кухня с выставки, чудом попала в старый парижский дом. Вторая дверь вела в спальню. Постель в беспорядке, на одинокой подушке еще видна вмятина. Шелковый халат бледно-голубого цвета брошен на спинку стула. Кофточка от женской пижамы того же цвета свисает со стула на пол. а пижамные панталоны валяются около стенного шкафа. Вернулся Шинкье. «Я говорил с Мерсом. Он сейчас же пришлет своих людей!» «Все осмотрели!» «Шкаф открывали?» «Нет еще!» Мегре открыл шкаф. На вешалках-плечиках пять платьев, зимнее пальто, отделанное мехом, и два костюма. Один бежевый, Другой цвета морской волны. На верхней полке чемоданы. Видите? Похоже, что она уехала налегке. В комоде все белье на месте. Вид из окна был неплохой. Отсюда хорошо виден Париж. Но сегодня все затянуло серой пеленой дождя. По ту сторону кровати приоткрытая дверь в ванную. Но и там полный порядок. Зубная щетка, баночки с кремом. все на своих местах. Судя по обстановке, маринетта уж е девушка со вкусом. Большую часть времени она видимо проводила дома в своем уютном гнездышке. Да, забыл спросить у консьержки: готовит ли она сама или питается в ресторанах, признался мегрэ. Я спрашивал, она почти всегда ела дома, ответил Шье. Да, видимо так оно и было. В холодильнике полцепленка, масло, сыр, фрукты, две бутылки пива, бутылка минеральной воды. Вторая полупустая в спальне на ночном столике, рядом с пепельницей. Эта пепельница, в отличие от той, что стояла в гостиной, сразу заинтересовала Мегре. В ней было два окурка со следами губной помады. «Она курила американские сигареты», — заметил Мегре. «А в гостиной только окурки от Галуаз», — отозвался Шенкея. Они переглянулись, оба подумали об одном и том же. Судя по постели, нельзя сказать, что в прошлую ночь здесь предавались любовным утехам. Несмотря на трагизм ситуаций, трудно было сдержать улыбку при мыслие, что недотепа пару часов назад лежал в объятиях молоденькой косметички. А может быть, они поссорились, и разобиженный Ланьон просидел в кресле в соседней комнате остаток ночи, выкуривая одну сигарету за другой, а Маринетта осталась в постели. Нет-нет, что-то тут не так. Обычно дело начинало проясняться для Мегре с первых шагов, но на этот раз у него до сих пор не было сколь-нибудь приемлемой версии. «Извините, ради бога, Шенкье, придется вам еще раз спуститься. Я забыл расспросить консьержку о некоторых деталях. Интересно, когда она поднялась сюда, горел ли в гостиной свет?» «Это я вам и так скажу. Свет там горел, и дверь была открыта. В других же комнатах было темно». Они вернулись в гостиную. Только теперь Мегре обратил внимание на то, что вместо обычных окон в комнате были две застекленные двери на балкон, тянувшиеся вдоль всего фасада, как это часто бывает на верхних этажах старых парижских домов. Сквозь туман еле проступали очертания Эйфелевой башни, высоких колоколен соборов, на крышах, блестевших от дождя, дымились трубы. Мегре помнил о Веню-Жуно еще с первых лет своей службы. Тогда она была почти не застроена. Среди пустырей и садов торчало лишь несколько домишек. Начало положил какой-то художник, построивший здесь особняк, образчик модерна тех времен. Его примеру последовал кто-то из литераторов. За ним — оперное дива. И вскоре о Веню-Жуно — обрела аристократический вид. Теперь небольшие особняки и виллы стояли уже почти вплотную друг к другу. Через двери балкона комиссар видел их крыши. Двухэтажный особняк напротив, судя по стилю, был построен лет пятнадцать назад. Интересно, чей это дом? Пожалуй, художника какого-нибудь. Второй этаж сплошь застеклен, как обычно в студиях. Темные занавески задернуты, но неплотные посередине пропускают узкую полоску света, шириной не больше полуметра. С улицы донесся шум, затем тяжелые шаги на лестнице, голоса. Раздался стук в дверь. Приехали ребята из экспертизы. «Ба! Даже Мегрей явился собственной персоной. А где же тело?» Спросил он с недоумением, посмотрев на комиссара из-под толстых стекол очков. Впрочем, выражение легкого удивления никогда не исчезало из его близоруких голубых глаз. «Какое еще тело? Разве Шинкье тебе ничего не сказал?» «Я очень торопился, шеф. Не разобрал, что к чему», — сказал он извиняющимся тоном. «Речь идет о ланьоне». На него напали сегодня ночью, когда он выходил из дома. Он умер? Его свезли в Биша. Может быть, выживет. В этой квартире он провел с одной женщиной часть ночи. Мне нужно знать, где он оставил отпечатки пальцев. В спальне здесь или только здесь? Ясно? Сними все его отпечатки, какие найдешь. «Шинкье! Пойдемте вниз!» По лестнице они шли молча. Лишь на первом этаже Мегре сказал вполголоса. «Надо бы, пожалуй, просить жильцов и соседей. Конечно, маловероятно, что ночью в такую погоду кто-то стоял у раскрытого окна как раз в тот момент, когда раздались выстрелы. Но чем черт не шутит? Дальше... Маринетта могла выйти из дому взять такси. Тогда не нетрудно будет разыскать шофера. Такси здесь легче всего поймать на площади Константин-Пикер. Туда бы она в этом случае и пошла. Но «Ну да, вы знаете, этот квартал лучше, чем я!» Магре вздохнул, пожимая Шинкье руку. «Желаю удачи!» Оставшись один... Комиссар снова толкнул застекленную дверь швейцарской. Из-за занавески долетело ровное дыхание. Ага, муженек, видимо, уснул. «Вы хотите еще о чем-нибудь спросить?» — шепотом сказала Анжела. «Нет, я только хотел еще раз воспользоваться вашим телефоном. Но, пожалуй, позвоню из другого места. Пусть ваш муж поспит». Как Мэгрей ожидал, журналисты, завидев его в дверях, прорвали кордон полицейских и бросились к нему. «Послушайте, господа, пока что я знаю не больше вашего. Инспектор Ланьон при исполнении служебных обязанностей подвергся вооруженному нападению». «Как вы сказали, при исполнении служебных обязанностей?» — перебил его чей то насмешливый голос. «Вот именно, при исполнении служебных обязанностей. Инспектор тяжело ранен. Его прооперировали в Биша, профессор Минго. Больной, по-видимому, не сможет говорить еще несколько часов, а то и дней. Все остальное — предположение. Так что здесь вам больше ждать нечего». Подъезжайте на улицу Орфевр после обеда. Возможно, у меня будут для вас новости. А что делал инспектор в этом доме? Правда ли, что из дома исчезла какая-то девушка? Потом, потом, господа, после обеда. Вы так ничего и не скажете? Я ничего не знаю. Подняв воротник по и засунув руки в карманы, Мегре пошел вниз по улице. Он слышал еще, как за его спиной несколько раз щелкнули затворы фотоаппаратов и понял, что за неимением лучшего репортеры снимали его. Отойдя немного, он обернулся. Толпа начала расходиться. На улице Калинкур он зашел в первое попавшееся бистро и заказал себе грок, чтобы согреться. «Да, будьте любезны, еще три жетона для автомата». Предварительно отхлебнув Грога, Мегре зашел в кабину и набрал номер Биша. Как и следовало ожидать, его долго соединяли со всеми отделениями подряд, пока, наконец, он не услышал в трубке знакомый голос старшей медсестры из хирургического. — Нет, не умер. У него сейчас дежурит практикант-ординатор, а ваш инспектор прогуливается по коридору. — Да. Нет, этого я вам не могу сказать. — «Мало ли, что может случиться! Вот сейчас ко мне зашел кто-то из ваших!» «Хорошо!» Немного успокоенный Мегре повесил трубку. Затем он позвонил на улицу Орфевр. Лапуэнт вернулся. «Здесь! Дозванивается на авеню Жено! Думает, что вы еще там!» «Это вы, шеф?» — донесся до него голос Лапуэнта. «Институт красоты я сразу нашел! На авеню Матиньон только один такой!» «Первоклассное заведение. Там священно действует некий Марселин, кумир парижанок. Маринетта ей сегодня на работу не вышла. Ее подруги очень удивлены. Она тут слывет девушкой работящей и примерного поведения. О своих отношениях с инспектором она никому не рассказывала. Есть у нее женатый брат. Живет где-то в пригороде. Точный адрес я пока не узнал». Работает в страховой компании «Братская помощь». Маринетта иногда звонила ему на работу. Я заглянул в справочник, это на улице Лепелитье. Прежде чем ехать туда, я решил поговорить с вами. Жанвье там? Да, печатает донесение. Спроси его, что-нибудь серьезное? А то мне все-таки хотелось бы, чтобы ты выспался. «И был в моем распоряжении, как только понадобишься». Молчание. Потом Лапуэнт произнес упавшим голосом. Он говорит, ничего особенного. Тогда введи его быстренько в курс дела. Пусть съездит на улицу Лепелетье и постарается разузнать, куда могла деться Маринетта. В кафе вошло еще несколько человек. Как видно, постоянных клиентов». Их обслуживали, не ожидая заказа. Мегре узнали. На телефонную будку то и дело поглядывали с любопытством. Комиссар набрал номер квартиры Ланьона. Как он и ожидал, трубку сняла мадам Мегре. «Где ты сейчас?» — спросила она. «Да я тут недалеко, в двух шагах от тебя. Но не говори этого вслух». «Но как она?» По молчанию в трубке он почувствовал, что жене неудобно говорить. «Ну хорошо, тогда ты только отвечай». «Мадам Ланьон, конечно, слегла, и посмотреть на нее так ей еще хуже, чем мужу, верно?» «Да, но нравится ей это или нет, скажи, что ты мне нужна, и приходи поскорей к маньеру». «Пообедаем вместе?» Она не верила своим ушам. В субботние вечера или по воскресеньям случалось, что они обедали вместе в ресторане. Но в будни, да еще в самый разгар очередного дела, Мегре допивал свой грог за стойкой. В бистро зашушукались. «И так всюду, куда не придешь. Вот она цена той рекламы, которую газеты создали ему против его воли». Поработай-ка в такой обстановке. Кто-то, не глядя на него, сказал: "Говорят, гангстеры кокнули не до тёпло". Другой таинственно прошептал в ответ: "Если бы гангстеры. Слухи об отношениях инспектора с Маринеттой уже облетели весь квартал". Под любопытными взглядами посетителей Магре расплатился и, выйдя из бистро, пошёл к маньеру». В этом ресторанчике, неподалеку от каменной лестницы, которая спускалась с Монмартра, собиралась вся знать квартала. Актрисы, художники, литераторы к знаменитостям здесь привыкли. Час для завсегдатаев был еще ранний, и большинство столиков пустовало. Только у стойки бара несколько человек сидели на высоких табуретках. Мегре снял намокшее пальто и шляпу, и, облегченно вздохнув, опустился на диванчик у окна. Он успел, не торопясь, набить трубку и уже раскуривал ее, задумчиво глядя в окно, когда увидел мадам Мегре. Она переходила улицу, наклонив раскрытый зонтик, который чем-то напоминал рыцарский щит. «Гляжу на тебя и не верится как-то. Последний раз мы здесь были лет пятнадцать назад. Зашли после театра». «Помнишь?» «Да, помню». «Что тебе заказать?» Он протянул ей меню. «Ну, ты, конечно, закажешь свои вечные сосиски, а я вот разорю тебя и возьму омара под майонезом». Они подождали, пока принесли закуску и бутылку вина. За соседними столиками никого не было, окно запотело, было уютно, тихо и тепло. Они были одни. Сейчас я чувствую себя одним из твоих сотрудников. Небось, вот так ты сидишь с Люка или с жанвье когда звонишь мне домой и говоришь, чтобы я не ждала тебя к обеду. Да, но куда чаще я сижу, как проклятый в кабинете, и пробавляюсь весь день бутербродами да пивом. Ну ладно, рассказывай, что там у вас было. Ну ты ведь знаешь, я не люблю сплетничать, но... «Говори все как есть. Ты мне часто рассказывал о ней и ее муже, и при этом ты всегда жалел только его. Признаться мне казалось, что ты предвзято судишь». «Но? А теперь?» «Да, ее жалеть нечего, хотя она и не виновата, что уродилась такая». «Прихожу. Она лежит. У кровати консьержка и старуха-соседка. Старуха все время перебирает четкие». «Сама ланьонша выглядит ужасно. Кажется, вот-вот помрет. Доктора они, разумеется, вызвали еще до моего прихода». «Она удивилась, что ты пришла?» «Боже мой! Что она понесла, как только меня увидела?» «Теперь-то, — говорит, — ваш муженек, по крайней мере, не будет больше преследовать моего Шарля. Он еще пожалеет, что не взял его к себе на улицу Орфевр. Сначала мне было не по себе». Но, к счастью, скоро пришел доктор, такой иронический, невозмутимый старичок. Для обоих этот обед в пустом ресторане был настоящим праздником. Как он отличался от будничной семейной трапезы дома на бульваре ришар -Ленуар? Особенно возбуждена была мадам Мегре. Глаза ее блестели, она раскраснелась и говорила быстрее обычного – Когда они обедали или завтракали дома, говорил Мегре, а она слушала. — Что интересного расскажешь о домашних делах? Но сегодня все было наоборот. Она говорила безумолку, польщенное вниманием мужа. — Тебе интересно? — Очень. Продолжай. Доктор осмотрел ее и сделал мне знак выйти с ним в прихожую. Там мы поговорили в полголоса. Он, кажется, удивился, застав меня в этом доме, и даже спросил, действительно ли я жена комиссара Мегре. Я ему все объяснила. «Ну, ты понимаешь, что я ему сказала?» «Это делает вам честь, мадам», — проворчал старичок. «Ценю ваши чувства, но считаю своим долгом предупредить вас. Не скажу, конечно, что у мадам Ланьон железное здоровье, но смею вас уверить». Никаких серьезных болезней у нее нет. Вот уже десять лет я ее лечу. И не я один. Время от времени она вызывает кого-нибудь из моих коллег, требуя во что бы то ни стало угрожающего диагноза. А когда я рекомендую ей проконсультироваться с психиатром или невропатологом, она возмущается, кричит, что не сумасшедшая что я ничего не смыслю в болезнях. Кто знает... Может быть, она, как и многие истерички, ненавидит мужа, не может простить ему, что он остался участковым инспектором и подсознательно мстит ему на свой лад, притворяется больной, заставляет его ухаживать за ней и заниматься хозяйством. Одним словом, не дает ему житья. То, что вы пришли к ней утром, это понятно. Но смотрите... Если вы и дальше будете ей потакать, то так легко потом от нее не избавитесь. Ну и вот, когда доктор ушел, я тут же позвонила в клинику, а ей сказала, что ланьону значительно лучше. Ну, я, конечно, преувеличила немного, но греха тут нет, ведь жалеет-то она только себя, а не мужа. Принесли сосиски с жареной картошкой и омара под майонезом. Мегре налил вина в бокалы. «А когда ты позвонил, я ей сказала, что должна уйти на часок-другой. Она сразу надулась. Конечно, муж требует, все они такие. И вдруг выпалила ни с того ни с сего, если о вдовею придется переезжать. Эта квартира мне будет непосредством, а я здесь двадцать пять лет прожила. Послушай, не намекала ли она на то... что у Ланьона есть другая женщина. «Нет». Сказала только, что у полицейских отвратительная работа, приходится иметь дело со всякими подонками, даже с проститутками. «А ты не пыталась выяснить у неё не изменился ли Ланьон за последнее время?» «А как же?» «Спросила». А она в ответ. «С тех пор, как я вышла замуж за него, он чуть ли не каждую неделю заводит разговор о том, что вот-вот раскроет большое дело и прогремит на весь Париж. Тогда-то начальство оценит его по заслугам, и он пойдет вверх. Сначала я как дура верила и радовалась, но кончалось всегда тем, что дело уплывало из-под рук или успех приписывали кому-нибудь другому. Уже давно Мегрэ не видел жену в таком возбужденном состоянии. Я сразу поняла по ее глазам, что она имеет в виду тебя. И еще она жаловалась, что в последнее время его посылали вне очереди на ночные дежурства. Это верно? Да, но по его же просьбе. Ей-то он ничего об этом не говорил, а вот с неделю назад сказал, что скоро она кое о чем узнает из газет и что теперь-то его фотография наверняка попадет на первые полосы. А она не пыталась расспросить его подробнее. По-моему, она ему просто не поверила. Постой, вот еще что. Когда она рассказывала, она вспомнила, что рассказывая об этом, он как-то добавил. Внешность обманчива. Если бы можно было видеть сквозь стены, мы не поверили бы своим глазам. И мне почему-то очень запомнилась эта фраза. Беседу прервал хозяин ресторана. Поздоровавшись, он предложил ликер и кофе. Когда они опять остались вдвоем, мадам Мегре нерешительно спросила мужа, «Пригодится это тебе?» Комиссар сидел молча, раскуривая трубку. У него вдруг мелькнула смутная догадка. «Ну что ты молчишь?» М «Да, как сказать. Может быть, это перевернет весь ход следствия?» Она бросила на него благодарный, хотя и недоверчивый взгляд. Не раз потом вспоминала она этот чудесный обет у Маньера. Глава 3 Любовные тайны Маринетты. Мегре посмотрел в окно. Дождь постепенно ослабевал, словно израсходовал всю свою силу за утро, когда он то и дело принимал солить, как из ведра, внезапно обрушивая на прохожих, клещущие косые струи. Пора было идти, но Мегре не торопился. Ему хотелось еще немного продлить этот необычайный праздничный обед. Видел бы их ланьон, он бы не упустил случая еще раз излить желчь. Я корчусь от боли на больничной койке, а они сидят у маньера, воркуют на старости лет, как голуби, и судачат о моей несчастной жене, что, мол, исклочница она, и в голове у нее не все в порядке. Ты к себе на работу? Сначала на авеню, жено. А ты? Боюсь, если я не пойду к ней, она будет говорить всем и каждому, что вот, мол, ее муж умирает, до конца выполнив свой долг, а ты палец о палец для нее не ударил. Около дома Маринетты дежурил теперь одинокий полицейский. Пятно крови все еще виднелось на тротуаре. Некоторые прохожие останавливались здесь на несколько секунд, но тут же шли дальше. Исчезли и журналисты. Что нового? Ничего, господин комиссар, угомонились. Супруги Суже сидели в швейцарской за столом. Ночной портье Паласа был все в том же ужасном халате и по-прежнему небрит. «Сидите, сидите!» Я на минутку поднимусь на четвертый этаж, а к вам у меня только пара вопросов. Надо полагать, у мадмуазель Ожье не было машины. Два года назад она купила мотороллер, но месяца через два чуть не наехала на кого-то и тут же продала свою игрушку. А где она обычно проводила отпуск? Прошлым летом была в Испании, Вернулась оттуда такая загорелая, я ее прям не узнала. А она одна туда ездила. С подругой. Во всяком случае, так она мне сказала. — У нее часто бывали друзья? — Нет. Кроме жениха, о котором я уже говорила, и инспектора, навещавшего ее в последнее время, к ней почти никто не заходил. А по воскресеньям? По субботам она работала вторую половину дня —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 Твоя сестра снова беременна, а ее инженер гордится этим, словно выстроил самую большую плотину в мире. Мать по-прежнему воюет с полсотни малышей и приходит домой вся пропахшая запачканными пеленками. А вот и свадебная фотография, сделанная, судя по надписи, несколько лет тому назад. Чья же это свадьба? Ее сестры? Рядом с новобрачными их родственники в напряженных неестественных позах, как всегда на таких фотографиях. Слева молодой человек с женой и сыном, мальчуганом лет трех-четырех, и совсем с краю миловидная девушка с живыми лучистыми глазами, по-видимому, сама Маринетта. Мегре сунул фотографию в карман. Выйдя из дома, он взял такси и вскоре уже был на улице Орфевр в своем кабинете Мегре. из которого вышел сегодня под утро, поставив, наконец, точку на затянувшемся деле мотогангстеров. Не успел он снять пальто, как в дверь постучал Жан-Вье. «Нашелся ее брат, шеф. Я был у него в страховой компании на улице Лепелетье. Он там важная птица». Мегре протянул ему свадебную фотографию. «Он?» без колебаний показал на отца мальчика.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 Перебрав несколько трубок, Мегры выбрал одну и, усевшись за стол, начал медленно ее набивать. «Нет, мне кажется, он человек порядочный. Сразу же рассказал все о их семье. Они из Гренобля. Отец преподает английский язык в лицее, а мать заведует детскими яслями. У них есть еще одна дочь, там же, в Гренобле, замужем за инженером, который каждый год делает ей по ребенку».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 но, как человек современных взглядов, не склонен осуждать Маринетту. «В общем, семейка для рекламы», — пробурчал Мегре. «Нет, в самом деле он не понравился». Квартира на Авеню Жуно, где каждая вещь говорила о Маринетте, понравилась Мегре не меньше. А разыскать и допросить девушку все-таки надо, и как можно скорее. Брат виделся с ней в последнее время». На позапрошлой неделе, когда Маринетта не уезжала по субботам за город, она проводила воскресный вечер у брата и невестки. Они живут в пригороде Ван, у тамошнего муниципального парка. Далековато, но Франсуа Ожье, так зовут брата, говорит, что это очень удобно для детей. Она им ничего не говорила. Сказала как-то, что познакомилась с одним занятным человеком и пообещала в скорости рассказать необыкновенную историю. Невестка еще подразнила ее. Новый жених? Только она в ответ поклялась, что, не боже мой, с нее, мол, одного хватит. Кстати, а почему она порвала с этим Жан-Клодом? Раскусила она его. Парень он никчемный. Пустельга и лодырь.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 Если бы Маринетта уехала с ночным поездом, она бы уже была у родителей. Но не ее отец, которому Мегре в конце концов позвонил в лицей, ни мать, не видели своей дочери. Повесив трубку, комиссар повернулся к Жанвье. Сегодня утром Лапуэнт разговаривал с девушками из Института красоты. Они понятия не имеют, где Маринетта бывала по воскресеньям. Из дому она ушла ночью, под проливным дождем, и ничего с собой не взяла, ни чемодана, ни даже смены белья. В любой гостинице ее бы сразу взяли на заметку. Это, я думаю, она учла. Где же она может быть сейчас? В одной из своих подруг, которой вполне доверяет? Или в каком-нибудь укромном уголке, где ее хорошо знают? Например, в пригородной гостинице. Говорят, она увлекается плаванием. Каждую неделю ездить к морю ей, конечно, не по карману. Да и зачем? На сене, марне или уазе, прекрасных пляжей сколько хочешь. Так вот, разыщи Жан-Клода и постарайся выведать у него, куда они с ней обычно ездили. Конец первой части «Вторую часть вы услышите завтра».